«Ахауля ля ля «Чего-чего?» — спросил Павел подозрительно. «Ахауля ля ля пта!» — повторил Андрей, демонстрируя клиенту что-то маленькое, волосатое, черное, сморщенное, похожее на высушенную обезьянью лапку. «Сувенир! Купил у старого индейца!» «Убери ты эту гадость от стола!» — рявкнул Павел. «Она же обезьянья!»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 Ему требовалось действие, все равно какое. Взбираться на склон вулкана, вести машину по зажатой между океаном и горами автостраде, знакомиться с чилийками или попросту напиваться с клиентом. Арсенову же хотелось сейчас только покоя. «Вот и еще одна мечта детства исполнена», — сказал он, глядя на океан. «Веришь, с детства мечтал в Чили побывать?» «Верю», — согласился Андрей.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 Со скукой, разглядывая сувенир, спросил Павел. Гид неожиданно засмущался. «Честно говоря, не знаю. Индеец по-испански совсем не говорит. Наверное, настоящие мапучи? Их на лицо и не отличишь-то особо. Это не североамериканцы». Павел внимательно рассматривал лапку. Потом положил ее на столик и сообщил. «Фальшивка». «Чего?» – обиделся Андрей. «Фальшивка, говорю». «Нагрел тебя, индейц!» «Почему?» — хватая лапку, возмутился Андрей. «Да ты глаза открой!» — объяснил Павел. «На этой лапке 6 пальцев, два противостоящих пальца, понимаешь? И еще в каждом пальце по четыре сустава!» «Ну?» — вертя лапку и осторожно пробуя согнуть черные скрюченные пальцы, — произнес Андрей. «Это я, дорогой, ты мой МГУ заканчивал!» — пояснил Павел. «Биофак!» «Животных с такими конечностями не существует». «Может, ящерица?» — предположил Андрей. «Покрытая шерстью. Да и у ящериц нет таких лап. Так что, Андрей, а хаулю эту сшила бабка твоего мапучи специально для идиотов-туристов». «Все равно забавно», — сказал Андрей, изучая опозоренный сувенир. «Нет, постой, ну как это сшило? Нет тут никаких швов. Сейчас». Он бросился в гостиничный номер, хлопнула дверь.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 И добавил значок доллара. «50 — Пятьдесят? — растерялся Андрей. — Павел Данилович, он мне утром за пятнадцать продал, честное слово. — Подожди, — велел Павел. Он сел перед индейцем на корточки. Внимательно посмотрел в глаза. — Черт, ничего не разберешь, будто стеклянные. Душа индейская, потемки. — Много хочешь, винету, — сказал Павел. — Пятнадцать. И, зачеркнув назначенную цену, начертил в пыли